Глава тринадцатая. Он стоял на огромном сером металлическом цилиндре, который вращался с огромной скоростью над его головой и вокруг каждого оборота на фоне бледно-розового неба появлялись все новые и новые цилиндры. Между каждой парой продолговатых объектов возникало три пылающих луча лиловато-красного цвета. Два из них начинались в десяти шагах от концов цилиндра, а третий вспыхивал из середины. Время от времени по лучам пробегали разноцветные огоньки, то вверх, то вниз. Они вспыхивали, как сигнальные ракеты, красным, оранжевым, черным, белым и пурпурным цветами, затем проскакивали по лучам, словно их дергали за невидимые нити. Удаляясь на 12 футов от цилиндра, они ярко вспыхивали и быстро угасали. Вольф прикрыл глаза, преодолевая головокружение и тошноту. Когда он снова открыл их, рядом стояли остальные властители. Аристон и т о р м а с тут же упали, прижимаясь к поверхности всем телом. Тиареон сел, словно испугался, что сила вращения оторвет его от металла и швырнет в пространство между движущимися цилиндрами. И только вал а оставалась безучастной. Она улыбалась, но ее мужество, скорее всего, было показным. И тем не менее, она заслуживала восхищения. о с м а т р и в а я цилиндры, каждый из которых напоминал размерами небоскреб, Роберт тщательно изучал окружающую обстановку. Он не понимал, почему центробежная сила не сбрасывает их с цилиндра, ведь тела людей не обладали значительной массой, но они оставались на поверхности. Конечно, Урезен мог установить баланс сил, который позволял объектам с такой большой, как у цилиндров, массой не п а д а т ь друг на друга, и возможно разноцветные огоньки, пробегавшие по лучам, служили признаком непрерывного возобновляющегося равновесия. в о л ь ф понятия не имел, какой статики и динамики подчинялись небольшие, но тяжелые небесные тела, не уступавшие по весу Земле. Наука, унаследованная властителями, выходила за рамки того, что знали земляне. Вокруг мелькали тысячи, даже вероятно, сотни тысяч подобных цилиндров, сохраняя между собой интервалы в одну милю. Они вращались вокруг оси и медленно перемещались друг относительно друга в сложном и запутанном танце. Издалека, подумал Вольф, отдельные тела выглядят сплошной монолитной массой. Очевидно, это одна из планет, за которыми он наблюдал из мира воды. Каким бы отчаянным ни казалось их положение, оно имело одно преимущество: в каждом мире им полагалось отыскать очередную пару врат. На относительно небольшом цилиндре это не должно составить труда, хотя вряд ли Урезен сделал их путь настолько легким. Роберт вернулся к вратам и вошел в них. Его ожидания оправдались. Пройдя через гексакулум, он оказался на краю цилиндра. Вольф снова шагнул в шестигранник и вышел с другой стороны. Попытка оказалась бесплодной, и тогда он принялся искать новые врата, обходя цилиндр по окружности. Преодолев половину пути, Вольф увидел два шестиугольника. Они находились у самого края и висели в нескольких дюймах над поверхностью. Между нижними перекладинами врат и цилиндром розовой полосой поблескивало бледное небо. Вольф позвал своих спутников и направился к шестигранникам, стараясь не смотреть на пляску объектов над головой. Вольф шел впереди и поэтому первым заметил неожиданное перемещение гексакулумов-близнецов. Когда он приблизился к ним на пятьдесят футов, они начали отодвигаться. Он пошел быстрее, но врата продолжали оставаться на том же расстоянии. Роберт побежал, шестиугольники стали двигаться быстрее, но он понемногу начал сокращать расстояние. Вольф остановился, врата застыли на месте. Он бросился к ним и они тут же пришли в движение. Роберт побежал быстрее и снова выиграл несколько футов. Властители бежали следом. Тонкий слой атмосферы заполнился топотом ног и тяжелым дыханием людей. Вольф снова остановился. Врата по-прежнему висели в пятидесяти футах от него. Все, кроме Валы, собрались вокруг Роберта, и кто-то заголосил: «О, лосс! н а ч а л а у р е з е н едва не у м о р и л нас голодом, а теперь решил загонять до смерти». п е р е в е д я дух, Вольф возбужденно сказал. Мне кажется, их можно поймать. Они начинают двигаться медленнее, когда я наращиваю темп. Тут есть какая-то пропорциональная зависимость. Но у меня не хватает скорости и сил, чтобы ухватиться за перекладину. Кто из нас самый быстрый? На короткой дистанции я мог бы обогнать любого из вас, сказал Лувах. Но сейчас я устал, ослаб и... И все-таки попробуй, попросил Вольф. Лувах неуверенно улыбнулся и направился к вратам. Паря над поверхностью, они начали удаляться. Он стремительно бросился к ним и вскоре скрылся за дугой цилиндра. Вольф повернулся и побежал в обратную сторону. Вала поспешила следом. Невероятно близкий горизонт метнулся навстречу. Роберт понесся изо всех сил и увидел Лувуха, который преследовал врата. Ему оставалось до них около десяти футов, но он уже устал и постепенно замедлял темп. Его ноги бежали все медленнее, дыхание с хрипом вырывалось из груди, и шестигранники удалялись от него все дальше и дальше. в о л ь ф побежал в р а т а м на перерез, но когда он приблизился к ним на том же расстоянии, что и Лувах, они скользнули в сторону, словно мыло из рук. Вала попыталась п р е г р а д и т ь им путь, но пара гексаколумов, поменяв направление движения, убежали и от нее. Люди остановились и, отдышавшись, образовали квадрат, в одном из углов которого находились шестигранники. Да где же остальные? сердито крикнул Вольф. Лувах ткнул пальцем за спину. Роберт оглянулся и увидел встревоженные лица властителей, выползавших из задуги их к рошечного мира. Он позвал их, и его голос в странной атмосфере цилиндра прозвучал неестественно жутко. Лувах тоже хотел подойти, но Роберт велел ему стоять на месте. Аристон, Тормас, р и н т р а х и Теорион растянулись в цепь. Следуя указаниям Вольфа, они образовали пятиугольник, посреди которого находились врата. Затем люди начали сближаться, двигаясь с одинаковой скоростью и окружая коварные шестиугольники. Врата дергались то в зад, то вперед, но оставались на месте. После двух минут медленного и терпеливого сближения властители ухватились за стойки г е к с а к у л о в Вольф, не спрашивая совета, Валы прошел в левые врата. Остальные побежали вслед за ним. Их лица скривились от ужаса, из груди в ы р в а л и с ь крики разочарования. Они оказались на другом цилиндре, на дальнем конце которого виднелась следующая пара врат. После утомительной гонки люди вновь окружили шестиугольники. Они опять вошли в Гексакулум. На этот раз в правый я оказались на следующем цилиндре. Это повторялось пять раз. Властители смотрели друг на друга запавшими от голода и красными от усталости глазами. Их ноги дрожали, легкие болели, т е л а покрывал скользкий пот. В горле было сухо, как в Сахаре. Они с трудом цеплялись за шестигранники. Мы не можем больше бегать, прохрипел р и н т р а х Это нам и без тебя известно, ответила Вала. В другой раз придумай что-нибудь по оригинальнее. Будь осторожна, сестра, завопил Риндрах. Я так хочу пить, что могу соблазниться твоей кровью. И Если вскоре мне не дадут г л о т к а воды, клянусь тебе, я так и поступлю. Вала засмеялась. Как только ты ко мне приблизишься, я проткну тебя этим мечом. Твоя кровь пожиже и дурно пахнет, но ее тоже можно смочить пересохшее горло. Почему мы всегда выбираем врата, которые ведут куда угодно, но только не в мир урезина? – воскликнул Роберт. Может быть, нам стоит разделиться? По крайней мере, хоть кто-то доберется до нашего отца. Все, за исключением Валы и Луваха, заспорили. И тогда Вольф объявил. Я пройду через эти врата с Валой и Ловахом, остальные пересекут д р у г о й гексаколом. Вот так и поступим. А почему с Валой и Ловахом? – спросил т и о р и о н Он подозрительно прищурился, и в его голосе послышались с к у л я щ и е нотки. Почему с ними? Наверное, вам т р о и м известно что-то такое, чего не знаем мы. И как давно вы задумали избавиться от нас? Я беру Луваха, потому что он единственный, кто вызывает у меня доверие, ответил Вольф. А Вала уже не раз доказывала, что она лучше и отважнее всех вас. Оскорбленные братья подняли шум, но Вольф в сопровождении Луваха и Валы все-таки прошел через левые врата, а через несколько минут к ним присоединились и остальные. Все удивленно смотрели друг на друга. Но мы же прошли через правые врата, воскликнул р и н т р а х Вала засмеялась. Отец сыграл с нами еще одну из своих злых шуток. Любые врата в паре шестигранников ведут на один и тот же цилиндр. Я подозреваю, что и остальные пары действуют подобным образом. Но это нечестно! – закричал Аристон. Услышав эти слова, Вольф и Лувах засмеялись, и вскоре хохотали все. Когда Хохот с нотками отчаяния захлебнулся и стих, Вольф печально произнес. Я могу ошибаться, но мне кажется, что каждый цилиндр в этом мельтешащем мире имеет свою пару врат, и если мы будем действовать как раньше, нам придется побывать на тысячах и тысячах цилиндров, а значит, мы умрем так и не отыскав истинный путь. Поэтому нам надо придумать что-то другое. Наступило долгое молчание. Одни властители сидели, другие лежали на твердом сером металле, а над ними в безмолвной сарабанде вращались бесчисленные цилиндры, и врата, парившие на их концах, казались насмешливым о с к а л о м урезена. Не думаю, что ситуация такая уж безвыходная, наконец сказала Вала. И вряд ли наш отец решит прекратить игру, пока мы дышим и можем бороться. Он будет подбрасывать нам все новые и новые испытания. Урезин хочет довести нас до гони и сломить нашу волю. и Я уверена, что по его плану мы должны в конце концов найти врата, ведущие в крепость. Он наверняка подготовил для нас в замке достойный прием и будет разочарован, если не использует всех своих штучек. Поэтому мне кажется, мы упустили какую-то возможность. Нам уже ясно, что врата на всех цилиндрах замкнуты между собой, и мы только потеряем время, если будем по привычке проходить с той стороны, которая украшена драгоценными камнями. Что, если врата биполярные, то есть работают с двух сторон? Может быть, другая грань в р а т приведет нас туда, куда мы хотим? Когда мы появились в этом мире, я проверил другую сторону в р а т сказал Вольф. Да, ты проверил первые врата, но ты не опробовал ни одного из двойных гексакулумов. Вольф огорченно покачал головой. Усталость и жажда высушили мои мозги. Я мог бы додуматься до этого. Во всяком случае ничего другого не остается. Тогда встаем и начинаем действовать. Скомандовал а в а л а Соберитесь с силами. Возможно, мы в конце концов вырвемся из этого проклятого мира. Они еще раз окружили пару шестиугольников и ухватились за металлические опоры. Вала первой вошла с той стороны, где отсутствовали драгоценные камни, и исчезла. Вольф последовал за ней, пройдя через гексакулум и опять о ч у т и в ш и с ь на цилиндре, он почувствовал, что его воодушевление рассеивается, как вино вылитое в вакуум. Но потом Роберт увидел золотые врата и понял, что они выбрали правильный путь. Здесь у самого края цилиндра в нескольких дюймах над поверхностью парил один единственный шестигранник. Он вращался вокруг своей оси, совершая полный оборот за полторы секунды. к в а л е и Вольфу начали по очереди подходить остальные властители. Снова попав в мельтешащий мир, многие принялись ругаться, но при виде единственных вращавшихся врат их настроение переменилось. Одни взбодрились, другие пали духом, п р и м ы с л и о новой опасности, с которой им придется столкнуться. А почему они вращаются? испуганно спросил Аристон. Этого я тебе, братец, сказать не могу, ответила в а л а Но зная отца, подозреваю, что Гексакулом имеет только одну безопасную сторону. Выбрав правильную плоскость, мы пройдем через врата без вреда. Но если ошибемся, сам понимаешь. Как видите, ни одна из сторон не имеет драгоценных украшений. Они обе голые и ничем не отличаются друг от друга. Я так устал, что меня это уже не волнует, заявил Аристон. Я с радостью приму смерть, какой бы она ни была, лишь бы уснуть, н а в е г а и освободиться от страданий телесных и душевных. Если тебе действительно все равно, можешь первым опробовать эти врата, предложила Вала. Все стали в один голос уговаривать брата. Вольф молчал. Однако Аристон, похоже, умирать расхотел и на трез отказался идти первым, сказав, что не так глуп, чтобы жертвовать с о б о ю ради других. Да, братец, ты не только слабак, но и трус, заметила Вала. Хорошо, первый пойду я. Уязвленный Аристон рванулся к вращавшемуся шестиугольнику, но в двух шагах от него остановился, как вкопанный, и стоял так, не сводя глаз с Фрат, пока Вала не осыпала его насмешками. Она оттолкнула его в сторону, и Аристон, потеряв равновесие, упал на серую поверхность цилиндра. Присев на корточки перед золотой вращающейся дверью, Вала несколько минут следила за ее оборотами. Потом внезапно прыгнула вперед и исчезла в отверстии. Врата продолжали вращаться. Аристон встал и, не отвечая на насмешки, подошел к Гексакулуму. Он подождал несколько секунд, затем присел и нырнул в пространство шестиугольника. Пролетев врата насквозь, Аристон упал на поверхность цилиндра с другой стороны. Вольф подбежал к нему и перевернул неподвижное тело. Рот мертвеца так и остался открытым, глаза с т е к л е н е л и кожа приобрела серый оттенок. Роберт поднялся на ноги и пожал плечами. Он вошел не с той стороны. Теперь мы знаем, что происходит в таких случаях. э т о й с у ч к и Вали опять повезло! – вскричал Тормаз. Ты не заметил, с какой стороны она прыгнула? Вольф покачал головой. Он исследовал шестигранник при свете розовых сумерек. Стороны действительно ничем не отличались друг от друга. Роберт не заметил никаких отметин. Он позвал Лувоха, они взяли тело а р е с т о н а за ноги и за руки, раскачали его немного и по сигналу Вольфа бросили трубу в кексакулум. Тот пролетел через врата и снова упал на поверхность цилиндра. Братья подтащили а р е с т о н а к вратам, в н о в ь раскачали тело и бросили его в пространство ш е с т и г р а н н и к а На этот раз оно исчезло. Вольф повернулся к р и н т р а х у Ты считаешь? р и н т р а х к и в н у л Подними руку и махни, когда появится нужная сторона. Только не тяни. р и н т р а х выждал пару оборотов и подал знак. Вольф бросился в центр шестиугольника, надеясь, что брат не ошибся, и упал на тело а р е с т о н а Где-то рядом плескались морские волны, над головой сияло красное небо. Неподалеку стояла Вала и весело смеялась, словно ее действительно забавляла шутка отца. Они вновь вернулись на остров в мире воды.